Марья Антонна пожелает щегольнуть передо мной стойкостью своих убеждений и непоколебимостью своей воли, уедет непременно. Но что же делать? С ее отсутствием я еще мог бы примириться, но ведь она ребенка увезет. Непременно увезет, Ваше Величество. Это в ее руках верная заложница. Это может вредно повлиять на здоровье, на саму жизнь ребенка, «Перед этим Марья Антонна не остановится», — произнес Кочубей так убежденно, что государю стало неловко. В дверях раздался легкий стук. Таким стуком обыкновенно предупреждали императора, когда случалось какое-нибудь серьезное и безотлагательное дело. «Войдите!» — крикнул император. На пороге показался камердинер государя. «Из канцелярии доставлено» и приказано подать немедленно вашему величеству», — сказал он, протягивая государю запечатанный пакет. Император сорвал печать, и из пакета выпал большой лист бумаги с вложенным в него миниатюрным пакетиком. Последний был знаком государю. На нем золотыми буквами стояли литры «М» и «Н». Он бросил взгляд на конверт, распечатал его и стал порывисто читать. Кочубею сделалось смертельно досадно за него. «Ступайте», — сказал он Лакею, нарушая элементарный придворный этикет. Государь не обратил на него ни малейшего внимания. Он был весь погружен в чтение письма. Два раза перечитав его, он поднял голову, и Кочубей перехватил его встревоженный взгляд. и «Вы что-нибудь приказать изволите?» — спросил он. «Да, я хотел бы, чтобы там дали знать, что ответ я доставлю сам». Кочубей вышел с глубоким поклоном, но в соседней комнате не удержался от гневного хохлядского восклицания, то вот, вот, дурна баба глава 17 примирение По дороге домой кочубей не без искренней досады раскланялся с обогнавшим его императором ехавшим на миллионную Не утерпел таки произнес он с сокрушением не утерпел пардону просить поехал. Когда же Мария Антонна, наконец, появилась на пороге, император в волнении ходил взад и вперед по комнате, быстро потирая руки, что у него служило выражением внутреннего волнения. Он остановился у двери. Она остановилась рядом с ним и низко, и церемонно поклонилась государю. Он устремился навстречу и порывисто взял ее руки, Она сделала вторичный реверанс, не отнимая рук, но и не отвечая на крепкое рукопожатие императора. «Как давно!» — боже мой, как давно! — с волнением проговорил государь. Он не пояснил, чего именно ему так давно не доставало, но Нарышкина хорошо поняла его, и по ее лицу пробежала самодовольная улыбка. Государь оглянулся и крепко обнял Марию Антонну. Она слегка высвободилась и молча села на кушетку. Он встал перед ней на колени. «Боже мой, как я давно тебя не видел, как мне невыносимо трудно было без тебя, как недоставало тебя», — говорил он. Нарышкина не отвечала и продолжала смотреть на императора с прежней блуждающей улыбкой на устах. «А тебе без меня не было скучно», — заглядывал ей в глаза государь.